Кортес жестом пригласил ее следовать за собой и, понизив голос, сказал, «Рик наш археолог. Он находится на поверхности, но я могу попросить его передать имеющиеся у нас данные на свободный компьютерный терминал». «Хорошо, тогда приступим к работе». Пока они с Кортесом бродили по лабораториям в поисках незанятого компьютера, Карен лихорадочно размышляла, «главным сейчас было обмануть этого доверчивого с виду человека». Если вы предоставите мне выход в интернет, я покажу вам то, что удалось выяснить нам. 18 часов сорок пять минут. Спасательное судно «Фатом» — океане. Джек постучал в дверь лаборатории Чарли. Геолога в течение всего дня не видел никто, кроме Джорджа Клейна, но потом и сам историк закрылся в библиотеке. Эти двое явно разрабатывали сообща о какой-то план, но какой именно, не знал никто, и Джек стал терять терпение. — Вот там! — хрипло откликнулся Чарли. — Это Джек! Открывай! Послышалась возня, а затем дверь приоткрылась. Не дожидаясь приглашения, Джек толкнул дверь и вошел. То, что он увидел, потрясло его. Обычно Чарли поддерживал в своей лаборатории образцовый порядок. Теперь же здесь царил форменный квардак Стол у стены был заставлен приборами и лабораторным оборудованием, а в центре этого хаоса, в зажимном приспособлении из нержавеющей стали, находилась хрустальная звезда. На мониторе компьютера были высвечены какие-то невообразимые таблицы и графики. Чтобы пройти в центр комнаты, Джеку пришлось переступать через скипы научных журналов и бюллетень. Некоторые, видимо... Вырованные из них же статьи были прикреплены канцелярскими кнопками к стене. Здесь словно пронесся ураган. А Чарли выглядел так, будто побывал в его эпицентре. Вокруг глаза легли круги, губы потрескались, его мешковатые шорты были измяты, рубашка пропиталась потом. Заметив, что штепсель вентилятора выдернута из розетки, он воткнул его обратно и включил на полную мощность. Господи, Чарли, чем ты здесь занят? Геолог пригладил всклокоченные волосы рукой. «Экспериментами! А ты что подумал?» Сбросив со стула какую-то научную макулатуру, он присел на его краешек. «Ты хотя бы спал с тех пор, как я дал тебе ту штуку. Разве тут заснешь?» «Это поразительно! Ничего похожего на это вещество еще никогда не находили, я готов в этом покляться, как только я не пытался его исследовать и спектрометром» и протонным магнитометром, и методом рентгенографического анализа. И что ты думаешь? Ему все ни по Он попросту не поддается исследованию. Я до сих пор не знаю его атомный вес, удельный вес, валентность. Мне даже не удалось расплавить эту заразу. Чарли постучал по крышке лабораторной печи. — Выходит, ты не знаешь, что это такое? — спросил Джек, с рабочий стол. — Да есть кое-какие мысли, — Чарли прикусил губу, — но, видишь ли, это лишь наметки предположения. — Валяй выкладывай, — нилостив разрешил Джек. — Я доверяю твоей интуиции. Чарли обвел взглядом лабораторию. — С чего же начать? — Может быть, с самого начала? — Как скажешь. — Итак, сначала был большой взрыв. — Нет, — вскинул руку Джек, — так далеко в прошлое узоряться не будем. Но именно тогда все и началось. Глаза Джека удивленно округлились. — Услышав твой рассказ о том, какое действие этот кристалл оказывает на базальт, я задумался и пытался достичь того же самого эффекта с другими минералами. Чего только я не перепробовал. Гранит, обсидиан, песчаник, ни хрена подаваем только базальт. — Почему? Вот и я сдался этим же вопросом. Ведь что такое базальт? Это затвердевшая магма. Он богат не только призматическими кристаллами, но и железом. Богат настолько, что способен обладать магнетическими свойствами. Правда? Ты помнишь странное явление когда металлические обломки борта номер один оказались намагничены? То же самое происходит с базальтом, когда он вступает в тесный контакт с активизировавшим кристаллом. Черпая энергию из света, кристалл способен вырабатывать странную магнетическую энергию.